Глава 4. Дрю Хаустен был подавлен. У юного программиста из штата Массачусетс была идея для стартапа, нового проекта в области высоких технологий. Хаустен хотел предложить клиентам сетевое хранилище данных, позволяющее делиться файлами онлайн. Ваши файлы быстро загружаются, после чего их можно скачивать с любого компьютера или другого устройства. Хаустен придумал этот проект Когда ехал на автобусе из Бостона в Нью-Йорк, открыв ноутбук, он обнаружил, что забыл флешку, а значит, не мог сделать работу, которой планировал заняться. Со мной был длинный список дел, которые требовалось сделать. Я пошарил по карманам и понял, что флешка осталась дома, рассказывал он. Я подумал, не хочу снова сталкиваться с такими проблемами. Он был так зол на себя, что тут же начал писать программу, которая избавила бы его от необходимости носить с собой запоминающее устройство. Затем он понял, что в результате могут выиграть все. Это была не только моя проблема, с ней сталкивались все, кого я знал, говорил Хаустон. Из её решения вполне могла получиться популярная услуга. Он стал оббивать пороги компаний, специализирующихся на венчурных инвестициях, но все они отвечали одно и то же: На рынке хранилищ данных фирм и так достаточно. Хаустон объяснял, что услугами этих фирм мало кто пользуется. Существующие хранилища неудобные и закачивают файлы слишком долго. С более продуманной услугой всё будет по-другому, говорил он, но денег ему не давали. Собрать первоначальный капитал было непросто, говорил Хаустон. Инвесторы говорили компаниям, предлагающим хранить файлы в сети, сотня или больше: "Зачем миру ещё одна такая фирма?" А я отвечал: "Да, таких компаний немало, но скажите вы, пользуетесь ли вы услугами хоть одной из них?" И они неизменно отвечали: "Нет". Каустен был достаточно умён, чтобы понимать, его идея вполне может оказаться неудачной. Гарантировать популярность услуги у клиентов никто не в состоянии. Тем не менее, Хаустен был уверен в себе и хотел опробовать идею на практике. Однако через год он стал сомневаться в том, что ему дадут это сделать. Он был близко к откачению. Оставим на время Хаустена и взглянем на двух других предпринимателей в области высоких технологий Андрея Ванье и Майка Слэннера, которые бились над проблемой иного рода. Они хотели запустить бесплатный информационный онлайн-сервис 1800411 Safe. У них в Атлешад-Хаустона от имелись средства на разработку программного обеспечения. УВ, как пишет Питер Симс в книге Мелкие ставки, представления Ванье и Слеймера о том, каким именно должно быть это программное обеспечение, сильно отличались. Ванье, бывший консультант компании McKinsey, считал, что необходимо долго и тщательно работать над программами, чтобы те получились идеальными и сразу смогли удовлетворять потребности миллионов пользователей, которых они со Слэмером надеялись привлечь. Ванье полагал, что программисты их компании, будучи умными и талантливыми людьми, разработают эффективное программное обеспечение без ошибок, если дать им достаточно времени. Это традиционный взгляд на написание программ. Упор делается на строгое планирование сверху вниз. У Слэммера была другая точка зрения. Он уже создал две компании в области высоких технологий и понял кое-что очень важное. Разработать идеальное программное обеспечение с первого раза практически невозможно. Только когда сервисом начинают пользоваться, испытывая его возможности, можно заметить ошибки и изъяны, которые до того не выявишь, сколько ни пытайся. Тестируя программу и действуя методом проб и ошибок, ты получаешь информацию, которая в итоге обеспечивает развитие. Слэмер спросил Ванье, с какой стати тот пытается ответить на все вопросы, когда программой еще никто не пользуется. Спор Слэмера и Ванье отражает разницу между биологами и математиками компании Unilever, а на более абстрактном уровне разница между идеей прогресса по Килле и представлениями, что прогресс возникает из-за новых теорий. Концепция сверху вниз против концепции снизу вверх. Ванья хотел делать всё по плану, а Слэммер хотел сразу начать испытание продукта и впоследствии совершенствовать программу, оперативно получая обратную связь от клиентов. Он желал проверить свои предположения. Победили доводы Слэммера. Уже на ранней стадии разработки компания предложила клиентам испытать программу и смогла быстро устранить недостатки благодаря отзывам тестеров. По мере того, как росло количество отзывов, Ванье и Слэммер переписывали все большие куски исходного кода. В конце концов, они создали, по всей вероятности, самый сложный продукт в своей области. Несмотря на то, что Слэммер и Ванье конкурировали с куда более крупными фирмами, у которых было больше финансовых ресурсов, они всякий раз первыми открывали новые приложения и сервисы, такие как направления дорожного движения и веб-телефон с интегрированными рекламными предложениями, пишет Питер Симпс, следивший за развитием компании. По словам Ванье, если у него есть возможность запустить 10 приложений, пока конкуренты запускают одно, он получит в 10 раз больше опыта за счёт обратной связи, помогающей понять, что именно с точки зрения покупателей удалось, а что нет. Эта история намекает на опасность перфекционизма. Желание добиться идеального результата с первого раза. Судьба Рика, компьютерного гения из Кремниевой долины, подтверждает это. Рик хотел создать веб-сервис, позволяющий пользователям размещать в интернете простые текстовые статьи. Эта идея осенила Рика задолго до революции блогов. Он чувствовал возможность этой идеи и работал по 15 часов в день. Скорее у него появилась рабочая версия сервиса. Однако вместо того, чтобы дать пользователям шанс испытать этот сервис, Рик решил, что программное обеспечение будет работать ещё лучше, если создать более совершенный язык программирования. Рик проектировал этот новый язык 4 года. Результат был ужасен. Психологи Рэнн Бабино и Джон Крамболт писали. Следующие 4 года Рик всё больше увязал в технических деталях и отдалялся от первоначальной идеи. В это время другие бизнесмены создавали блок-платформы, которые не были ни совершенны, ни технологически продвинуты. Разница была в том, что они быстро выпускали свои ущербные сервисы на рынок, при этом они получали обратную связь, благодаря которой совершенствовали сервисы и зарабатывали миллионы долларов. Стремление к идеалу зиждется на двух заблуждениях: Первая коренница в ошибочном убеждении, будто вы можете создать оптимальное решение, сидя в спальне или в башне из слоновой кости и размышляя о чём-то вместо того, чтобы выйти в реальный мир, испытать ваши выводы на прочность и понять, где вы ошибаетесь. Проблема возникает, если вы считаете, что управлять процессом сверху лучше, чем познавать его снизу. Второе заблуждение страх потерпеть неудачу. Мы уже разбирали ситуации, в которых люди ошибаются и затем либо закрывают на неудаче глаза, либо скрывают свои ошибки. Перфекционизм чреват куда худшими последствиями. Вы так долго продумываете концепцию и разрабатываете стратегию, что не разрешаете себе потерпеть неудачу в принципе, до тех пор, пока не становится поздно что-либо менять. Это поведение по принципу заранее замкнутого цикла. Перспектива провала пугает вас так, что вы не решаетесь стать активным игроком. Дэвид Бейлс и Тэд Орланд рассказывают в книге Искусство и страх о преподавателе гончарного дела, который в первый день учебного года объявил, что поделит класс на две группы. Половине студентов он сказал, что будет оценивать их по критерию количества, в последний день обучения он придёт в класс с весами и измерит вес изготовленных ими горшков. Они получат пятёрку за 20 кг горшков, четвёрку за 15 кг и так далее. Другую половину преподаватель оценивал по критерию качества. Эти студенты должны были принести в последний день единственный лучший свой горшок. Результаты не заставили себя ждать. Все самые качественные горшки сделали студенты, оцениваемые по критерию количества. Вот как объясняют это Бэйлс и Орланд. В то время как количественная группа лепила один горшок за другим, и в процессе училась на своих ошибках, Качественная группа предавалась раздумьям о том, как создать совершенный горшок, и в итоге могла предъявить лишь грандиозные теории и бесполезную кучку глины. То же можно наблюдать и в политической жизни. Политики часто выступают с теориями, граничащими с идеологией, что, скажем, школьная форма улучшает дисциплину. Они говорят с психологами и обсуждают такие проблемы на встречах на высшем уровне. Это изощрённая и бесплодная попытка управлять миром сверху. Заканчивается всё бесполезной кучкой глины. Политики должны провести испытания, проверить, какие идеи работают, а какие нет. Чаще идеи будут оказываться неверными, однако именно благодаря этому политики чему-то научатся. Психологи Боббино и Крамбольс дают советы всем страдающим от проклятия перфекционизма. Они рекомендуют затвердить следующие мантры: Если я хочу стать великим музыкантом, мне придется сначала играть очень плохо. Если я хочу стать великим теннисистом, мне придется сначала проиграть множество матчей. Если я хочу стать великим архитектором, прославившимся минималистическими энергосберегающими проектами, мне придется сначала проектировать огромные и энергозатратные здания. Понимание того, что к методу проб и ошибок Следует переходить уже на ранние стадии бизнес-проекта про дело одной из самых элегантных идей революции в области высоких технологий – бережливый стартап. Данный подход часто описывают сложным предпринимательским языком, но в основе его лежит простая идея – ценность проверки и адаптации. Бизнесмены в области высоких технологий часто выдают великолепные теории. Они могут решать сложнейшие математические задачи во сне. Однако бережливый стартап предлагает им соединить свои способности с знаниями, которые можно получить, обучаясь на ошибках. Как работает этот подход? Вместо того, чтобы долго доводить идею до ума, эти бизнесмены создают минимально конкурентоспособный продукт МКП. Речь о прототипе, который обладает важнейшими свойствами окончательного продукта. и может быть протестирован любителями новинок, категория потребителей, которые покупают продукты на ранней стадии их жизненного цикла и влияют на других покупателей. Такое тестирование отвечает на два важнейших вопроса. Первый фундаментальный. Станут ли люди покупать ваш продукт? Если МКП в значительной степени напоминает окончательный продукт, но никто из любителей новинок не проявляет к нему интереса, Можно быть практически уверенным в том, что весь бизнес-план следует отправить в мусорную корзину, потерпев неудачу на ранней стадии, вы сбережёте много денег и времени. Если МКП потенциальная удача, по реакции потребителей можно понять, как сделать его ещё лучше. Это второй вопрос, на который отвечает концепция бережливого стартапа. Вы поймёте, что именно в продукте потребителям нравится, а что нет. Определив слабые стороны проекта, Вы сможете изменить его и получить достойный окончательный продукт. Другими словами, ваш бизнес будет развиваться эволюционным путём. Что возвращает нас к Дрю Хаустону. Его проблема, как мы помним, заключалась в том, что он не мог найти финансирование своему сервису по хранению файлов. Инвесторы не были уверены в том, что идея Хаустона чего-то стоит. Что ещё хуже, создать работающий прототип было практически невозможно. Хаустон знал, что главным преимуществом его сервиса хранения файлов должна была стать совместимость с многочисленными платформами и операционными системами. Чтобы выполнить это требование, хотя бы в минимальном объёме, нужно проделать огромную работу, в основе которой лежит глубокое знание разнообразных систем. Однажды Хаустон осенило. Он осознал, что МКП не обязательно должен быть работающим прототипом, Необходимо воспроизвести лишь главные свойства конечного продукта. С МКП, дающим более-менее полное представление о сервисе, уже можно понять, станет ли сервис востребован покупателями, после чего будет запущен процесс тестирования методом проб и ошибок. В итоге Хаустон снял видеоролик, демонстрирующий, как именно его сервис будет работать на практике. У Хаустона не было ни программы, ни единого куска кода, но для его МКП они были и не нужны. Как мы решаем, что нам нужен данный сервис. Часто мы видим кого-то, кто пользуется сервисом и очень им доволен, и присматриваемся к тому, что данный сервис делает. Именно этого эффекта хаустен добился в видеоролике. Писатель и бизнесмен в области высоких технологий Эрик Рис подอтоживает. Видеоролик банален. В течение 3 минут нам просто показывают, как работает сервис. Однако важно то, что он нацелен на аудиторию любителей новинок. Мы слышим за кадром голос самого Дрю, который объясняет принцип работы сервиса, и смотрим на экран. Когда Дрю говорит, какие именно типы файлов хочет синхронизировать, мы следим за движениями курсора, подчиняющегося его мыши. Конечно, если приглядеться, станет заметно, что в названии их файлов, которые Дрю перетаскивает по экрану, полно шуток и смешных отсылок. Любители новинок оценили их по достоинству. Результат был сногсшибательным. «Ролик привлек к сайту сотни тысяч людей», — говорил Дрю. «Наш список бета-тестеров разросся с 5000 до 75 тысяч имен буквально за одну ночь. Нас подхватил поток». Хаустен продемонстрировал, что сервис нужен людям. Это позволило ему собрать необходимые средства и уверенно продолжить разработку сервиса. Кроме того, он общался теперь с любителями новинок, получал от них обратную связь и совершенствовал продукт. именно этим и ценен бережливый стартап. Ник Свинмёрн создал совершенно другой МКП. Он решил, что миру необходим веб-сайт, на котором можно приобрести стильную обувь. Ничто не мешало Свинмёрну пойти обычным путём: найти миллионы долларов, обзавестись широким ассортиментом, наладить отношения с производителями. Иначе говоря, сотворить с нуля целую компанию по заранее прописанному плану. Управлять процессом сверху. Вместо этого Свинмёрн обошел несколько обувных магазинов и в каждом попросил разрешения сделать фотографии товара, чтобы потом разместить их в интернете. Взамен он обещал вернуться и купить товар, если покупатели проявят к нему интерес. В процессе Свинмёрну удалось протестировать так называемую гипотезу ценности, действительно ли покупатели хотят приобретать обувь в интернете. Как оказалось, они не прочь это делать. Суин Мерн выяснил не только это. Взаимодействуя с покупателями, он узнал много такого, что никак не мог продумать заранее. Ему пришлось иметь дело с возвратом товара, жалобами, онлайн-платежами. «Это не просто маркетинговые исследования», рассказывает Рис. «Если бы Суин Мерн полагался на существующие маркетинговые исследования или провел опрос, он узнал бы лишь о том, о чем покупатели думают, а не об их реальных предпочтениях». Создав сервис, пусть и самый простой, его компания узнала куда больше. В 2009 году Swimmern продал свою компанию Zapp интернет-сервису Amazon за 1,2 миллиарда долларов. Стив Джобс знаменит своими глобальными замыслами. Его не интересовала обратная связь и последовательные приближения к идеалу. Он хотел изменить мир. Мы увидим, как совершаются большие творческие скачки в десятой главе. В то же время стоит отметить, что когда дело доходило до стратегических решений, Джобс использовал обратную связь весьма эффективно. Скажем, в начале 2000-х, выводя Apple на розничный рынок, Джобс не стал покупать сеть магазинов и пытаться сделать так, чтобы система сразу заработала. Вместо этого он купил склад и начал тестировать в нём идеи и догадки, свои и экспертов по рознице. Первый блин вышел комом, как пишут Джим Коллинс и Мортон Хансен в книге Великие по собственному выбору. Мы поняли, боже, это провал, сказал как-то Джобс. Вместе с Роном Джонсоном, главным экспертом по розничным продажам, Джобс часто менял концепции и испытывал их возможности. Они открыли два магазина в Виргинии и Лос-Анджелесе для проверки идей. И лишь осознав свои ошибки, они решили открыть большую всеамериканскую сеть магазинов, подчинявшихся единым правилам. Можно провести не мало параллели между бережливым стартапом и образом действия компаний, которые занимаются инновациями. Технологический конгломерат ZM полагался в начале на новые идеи команды разработчиков продуктов. Те проводили мозговые штурмы, продумывали проблемы, Потом создавали готовые продукты и предлагали их конечным потребителям, чтобы посмотреть, как те будут реагировать. Этот процесс казался рациональным, но у него имелся недостаток. Он был слишком медленным. В середине 1990-х компания The M изменила подход и привлекла к разработке продукта любителей новинок. Сотрудники компании просили их протестировать прототипы, смотрели, как те используют продукты, Отмечали, что потребителям нравится, а что нет. Всё это позволяло тестировать идеи снова и снова. Затем ЗЭМ сравнила два подхода. Разница была на лицо. Питер Симпс пишет, а опубликованное в 2002 году исследование показало, что стратегия активного вовлечения потребителей в создание и разработку новых продуктов на протяжении 5 лет приносила фирме в среднем 146 млн долларов в год. в 8 раз больше, чем средняя прибыль от новых продуктов, создаваемых традиционным путём, исключительно силами ЗЕМ. Бизнес внедрял и другие подходы, основанные на неудачах. Метод быстрой схватки и подход ошибайся часто лишь два из них. Некоторые такие подходы безусловно эффективнее других, но все они объединены тем, что извлекают пользу из тестирования продукта. Системы, которые основаны на методе проб и ошибок, сами выигрывают от тестирования методом проб и ошибок. Но подходы не должны применяться в неправильном контексте. Благодаря этому семейству идей появились самые инновационные продукты и сервисы мира, однако главное в этих подходах то, что они нарушили исторически сложившиеся предпочтения развития сверху вниз перед развитием снизу вверх. Дрю Хаустон, предприниматель, с истории которого мы начали этот раздел, получил вдобавок важный психологический урок. Для того, чтобы обернуть неудачу в свою выгоду, нужно быть гибким и открытым. Иными словами, вы должны обладать как правильным менталитетом, так и правильной системой. Тот, кто бежит от ошибок, ничего не добьётся. Это суровый опыт, говорил Дрю. Сегодня вы на вершине мира, завтра ошибаетесь по-крупному, падаете и рвёте на себе волосы. И вот что главное: правила игры не меняются. В 2014 году компания Дрю была оценена более чем в 10 миллиардов долларов. Она называется Dropbox.